Декильтарк. Площадь пяти флагов. Флориан Келлерой. От жары ни спасало ничего. Ни лимонное мороженое, противно щиплющее язык, ни фонтан, бьющий на пятиметровую высоту. Брызги рассыпались золотистыми искрами, слепили. Казалось бы, через неделю начнётся август, а дождей всё нет и нет. Ещё этот новый корсет слишком сильно затянул. Бланш, судя по всему, отвлекалась успешнее. Иногда до меня долетали исходящие от неё ощущения непривычной наивной радости, смешанные с ароматом клубники. Впрочем, радость эта едва прикрывала тревогу, невидимыми путами оплетавшую сердце подруги. Всё пройдёт как по маслу, решила подбодрить её я. Она пожала плечами. Почему нам сказали явиться последними? Мне тоже это не нравилось. Ладно, Крошель. Лорд-директор человек занятой, его полагалось опросить первым, но Жизель. Эта стерва там уже 2 часа, и наверняка наболтала столько, что до вечера замучаемся её навете опровергать. Особенно если у Арклины остались подозрения после ментальных манипуляций подруги. Ну, мало ли, беспечно улыбнулась я. Не думаю, что есть из-за чего переживать. Бланш облизнула розовый шарик мороженого, усыпанного орехами и ягодами. и проницательно констатировала: Ты врёшь. Ничего от неё не скроется. Ой, ладно, если бы было всё так страшно и твои фокусы разоблачили. Ты говоришь это пятый раз сегодня. Всё нормально, Фло, расслабься. Она прикрыла глазки и медленно с наслаждением принюхалась. Очки блеснули на солнце. О, рожок пахнет ванилью и яблоком. Знаешь, надо испечь яблочный кекс. «Да, пожалуй, я хочу кекс. И покрыть его облаком из крема, таким высоким, немного хрустящим, с карамелью». Моя милая подруга, похоже, безнадежно перегрелась на солнце. «Как можно думать о какой-то выпечке, когда мы сейчас пойдем туда?» «И неудивительно». Сегодня она облачилась в черную блузку, черную юбку и подпоясалась широким кожаным ремнем. Я удивленно покосилась на нее, Затем снова уставилась на вход в центральное отделение правопорядка, затем на банк. Не то чтобы опасалась заметить там одного невоспитанного приезжего аристократа, нельзя же быть настолько невезучей. Или можно. Взгляд сам собой притягивался к стеклянным дверям, а вдруг отсюда я увижу его первой. Почему-то это казалось важным, хотя если рассуждать разумно, это всё чушь, необходимо выкинуть его из головы. Ты проверила нанятый Беатрисы персонал? От кулинарных мечтаний Бланш отвлеклась на охоты. Да. И даже переговорила с некоторыми. Ничего особенного, обычные люди. Кстати, забыла сказать, Жизель привезла сюда документы по новичкам, так что вы с мистером Арклином мыслите схожим образом. Потому что я деструктор, как и этот отмороженный. Линзы её очков увеличивали и без того большие зелёные глаза. «Почему ты называешь его отмороженным?» «Ничего не могу с собой поделать. Такие ассоциации возникают. Всего лишь рядовой инструктор, а весь такой высокомерный, напыщенный. Физиономия каменная и взгляд этот ледяной. Брррр!» Я поморщилась. Хочется его горячей водицей окатить, чтобы оттаял слегка. Ожил. Бланш рассмеялась. Напряжение, витавшее вокруг, почти развеялось, как вдруг... Моё сердце словно колючие тиски сжали. Угроза. Рядом угроза. Ух, это не моё ощущение, чужое. Менталистка уже обернулась к людям, двигающимся от шлагбаума до дверей. Что? Что случилось? Вскочила я на ноги. Эмоции подруги схлынули так же быстро, как и появились. Она осторожно сняла очки, затем задумчиво посмотрела на недоеденное мороженое, прислушиваясь к себе. Я не унималась. «Бланш! Что это сейчас было?» «Не знаю, Фло», — отозвалась она растерянно. «Какое-то неестественное чувство, как будто кто-то... Нет, не пойму никак, слишком мимолетно, я не пойму. Или я нервничаю, и надо это признать». Я подозрительно уставилась на прохожих, но никого особенного не обнаружила. Горожане, как горожане... В основном рабочие клерки, иногда аристократы, знакомых не видно. За той из распахнутых дверей выпорхнула довольно Жизель. Поправив лямку портфеля, она заторопилась к стоянке экипажей. "Пора", глухо сообщила я. "Соберись, идём мы вместе". Подруга снова моргнула затаённой паникой, вдохнула, и всё прекратилось. Её сознание схлопнулось, больше не выпуская переживания наружу. "Отлично". Вот так и продолжай. Ты справишься. Через 2 минуты мы входили в логово наших врагов, в центральный департамент правопорядка. Мрачное серое здание напоминало тюрьму. Колонны вдоль фасада показались чистоколом, а длинный ряд широких проемов под карнизом, окошками в камерах. Никогда не думала, что сону сюда по доброй воле. Гвардейцы на проходной внимательно изучали наши браслеты и повестку-планш. Меня вообще не хотели пускать. Даже фраза "У меня есть что сообщить следствию" слабо подействовала, и только сверившись с какими-то записями в журнале, они наконец посторонились. Внутри было тесно и шумно, как на ярмарке в праздничный день. Посетители штурмовали дежурных заявлениями, сотрудники департамента сновали туда-сюда. Льющегося из узких арок света не хватало, чтобы разогнать сумрак в этом огромном павильоне. и под потолком по кругу летали десятки трескучих сияющих шаров. Когда один такой проплывал над головой, воздух наэлектризовывался и покалывал кожу. Сказали идти наверх. Менталистка уже пробилась к лестнице, я тенью следовала за ней. «Мистер Арклин работает в восемнадцатом кабинете». На встречу спускались агенты в черной униформе с браслетами некромантов. За ними группа боевиков. Первые увлеченно беседовали с... А вот вторые выглядели не такими воодушевлёнными. Я презриливо поморщилась. Труповоды. Сколько хвалебных статей написали наши газетки об их доблестных действиях во время войны и зачистки. Герои прямо-таки. Самоотверженные и угнетённые. Только я всё равно не понимала, как можно с упоительным восторгом разделывать свежих мертвецов, а потом делать из них марионеток и играться с ними. Кажется, это где-то здесь. Неуверенно произнесла Бланш, шагая вдоль решётки ограждения мимо одинаковых дверей с табличками. "Ну, конечно, вот номерок. Умеет же она до 18 считать. Если мы будем тут долго топтаться, хозяйка кабинета это заметит". Я нацепила на лицо дурацкую улыбку. Пусть думает, что я бесконечно счастлива его лицо зреть. "Давай". Подруга нажала на дверную ручку. "Можно?" Захлопав глазками, Я чуть ли не выпорхнула из-за её плеча. Доброго дня, инспектор. Отвлекшись от изучения бумаг, Арклин испытующе посмотрел на нас. Стала зябко. Пр. Говорю же, отмороженный. Короткий кивок предназначался Бланш, а вот меня осматривали долго и с сомнением. Не верит, что свидетели сами с распростёртыми объятиями бегут давать показания такому противному типу. И правильно. Мисс Келлерой, Кисло вымолвил он, от чего-то входить в его комнатушку резко расхотелось. Кажется, я вас не звал. Его неприязнь меня не смутила. Продолжая излучать нездоровую радость, я двинулась вперёд. Кажется, не звали, но я кое-что вспомнила. Вдруг это поможет вам в раскрытии преступления. Разве не интересно? Откровенный скептицизм, повисший в воздухе, уловил бы даже неодарённый. Мак нарочито медленно закрыл папку. Поглядел на бланш, на меня и пришёл к каким-то неутешительным выводам. «Ладно. Заходите, располагайтесь». Стул для посетителей тут был только один. Железный, прикрученный к полу. «Вдвоём не уместимся, да и не хотелось». «Постою, спасибо». Я шагнула в сторону, осматриваясь. Неуютное помещение. Разумеется, кабинет у следователя полагалось производить подобное впечатление – Но что-то тут всё как-то не обжито. Коробки с личными принадлежностями лежали на полу, а на столе только стопка прошитых папок и портсигар. «Вы переезжаете?» Нагло полюбопытствовала я, указав на собранные вещи. Арклин помрачнел, на щеках появились желваки. Невинный интерес определённо рассердил инспектора. «Простите», — потупила я взор, изображая раскаяние. «Бестактно получилось». Просто подумала, вас повысили и хотела поздравить. Не помогло. Отмороженное не оттаял, стало только хуже. Я срочно согнала тень улыбки с лица и опустила голову. Мисс Келлерой, почти бесстрастно попросил он, почти. Елеиные нотки в голосе я уловила. Сядьте и поведайте следствию, о чём вы вспомнили. И заодно расскажите о том, почему забыли сообщить об этом. при первой нашей встрече Ах ты. Вот это уже приказ. Дальше играть нельзя. Я села перед ним, как послушная ученица, расправила юбку. Грань, какие у них тут низкие стулья. Мистер Арклин, я сама не знаю, как так вышло, начала я проникновенно. А вчера меня будто молнией ударило. Я поняла, что просто обязана сообщить вам об этом. В вашем деле важна любая мелочь. Мисс Келлерой, Продолжайте. Неотрывно следил за мной агент ведомства. Несколько недель назад на главной площади столицы проходил маскарад. Я была там и видела леди Лазар в компании неизвестного мужчины. Арклен закурил, совершенно позабыв про мою подругу, сердце изображавшую пустое место. Премятэ, какие. У Вы Марго ничего конкретного не сообщала. Я укореженно поглядела на инспектора снизу вверх. Тогда же была ночь. Отсюда он выглядел солидно и даже властно. Суровый профиль, волевой подбородок, идеально отглаженная черная форма с серебристыми лацканами и этот сверлящий взгляд. Определенно позиция невыигрышная. «То есть вы не уверены?» Я обиженно надулась. «Что за глупости? Конечно, уверена! А писать? Высокий мужчина!» В чёрной шляпе, в плаще, в маске и перчатках. Насколько высокий? Телосложение? С какой шляпе? Какая маска? Его профиль насмешливо выгнулась. Ну же, детали. Идёткой я чувствовать себя не любила. Ещё раз повторяю, там было темно. Рост с вас примерно. Наверное. Да какая разница, Грань? Шляпа Широкая, телосложение среднее, маска, а демоны ее знают, маскарад на то и маскарад. Эта леди Лазар не пряталась, а он тщательно скрывал свою внешность. «Вам не кажется странным, что у одинокой женщины за несколько недель до убийства появляется подозрительный кавалер?» Я возмущенно всплеснула руками, разозлил предки. Инспектор некоторое время молчал. размышляя скорее над моим поведением, чем над смыслом моих слов. Затем кивну. «Предположим». «Это полезная информация?» Спросила я с дерзким нажимом. Арклин неопределенно хмыкнул. «Любая информация требует проверки. Что еще?» «Да, моя контратака на Жизель. Я уже открыла рот, но тут...» «Как назло, в дверь забарабанили». В следующий момент она распахнулась, и мы с инспектором, не сговариваясь, повернули голову. На пороге возник незнакомый агент ведомства. Высокий, упитанный мужичок с средненькой бородкой, пухлым лицом и большим крючковатым носом. Бэкслер, я занят. Припечатал коллегу недружелюбивым насмок. Зайдите через 15 минут. Гость нервничал. Его взгляд заметался по комнате, остановился на мне, затем на Арклине. Снова на мне. Лишь потом круглолицей заметил Бланш и... Ох, я содрогнулась. Едва не завалилась на стол следователя. Внутренности скрутила от панического спазма. Сердце заколотилось о ребра. Это снова. Бланш, нельзя, не сейчас. Я яростно уставилась на подругу. Да что с тобой сегодня такое? Что снова? Она покачнулась. Глаза под стёклами очков мерцали. Так, так, всё хорошо, спокойно. Да какое спокойно провалился пропадом. Сжав кулаки, я скорчила самую убийственную гримасу, на которую была способна. Бланш затавленно покосилась на меня, затем на этого Бекслера. Что? Что такое, не понимаю. Бен, нужна твоя помощь, умоляюще бормотал Талстек. Прямо сейчас. иначе его милость порвёт меня на части, разложит по разным камерам и возьми себя в руки, планш, немедленно, либо здесь и сейчас закончится твоя прежняя жизнь. Грязно выругавшись, Арклен бросил нам: "Ждите здесь" и направился в коридор. Дверь захлопнулась. Ух, слава богам, повезло. Я вихрем подлетела к планш. Ну что опять? Пальцы всё ещё дрожали и дышало тяжело. «Ненавижу эти ее эмоциональные проекции». «Он... он плохой, Фло», — не связанно лепетала менталистка. «Этот Бекслер я прочитала случайно. Он плохой и хочет навредить мистеру Арклину. Возможно, даже убить». «Что?» «Правда, клянусь, он на Валенстир работает. Он шпион». «Ничего не понимаю». Волны откровенного ужаса накатывали на меня, мешали мыслить логично. Единственное, что я могла сейчас сделать, это призвать её успокоиться. Но я не успела. «Бу-у-у-у!» Громахнула в отдалении. Стены содрогнулись, мощной ударной волной выбило стёкла, и осколки с оглушительным звоном разлетелись по комнате. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- Мы с Бланш обнаружили себя на полу. Щурясь, я попробовала хоть что-то разглядеть в густой пыли чётна. Что за <coughs> Горло спёршило, давясь кашлем, я спрятала лицо в блузке подруги. Тогда же начались проступать звуки. О! В коридоре кричали и стонали люди. Мгновение и настала уже моя очередь ввязать. Чужой страх, усиленный многократно, потёк в меня. Судорога прошла по позвоночнику, инстинктивно я схватилась за голову, сжалась в комок и откатилась в сторону, разрывая контакт с менталисткой. «У-у-у-у!» Раскалывал рассудок вопль толпы, а с потолка всё сыпалось и сыпалась каменная крошка. «Спокойно! Спокойно! Ну же!» Я подняла трясущиеся руки – Надо отделиться от эмоций, Бланш, как угодно, соберись, влосы, соберись. Сконцентрируйся, ну же, ну же, прошу. Тонкая струйка крови из мелкого пореза стекла по запястью. Щёк. И мои эмоции привычно выключились. Разум прояснился. Солидная часть резерва выгрузилась в ауру, а паника отступила. Я выдохнула, текучим движением поднялась на ноги. Всё хорошо, мы живы. Оконную раму выбило, стол снесло к дальней стене, а нас от множественных осколочных ранений спасла слетевшая с петель дверь. Бланш, обланш. Я посмотрела на корчащуюся у меня в ногах подругу и тут же опустилась перед ней на колени, сорвала очки, сжала её подбородок. "Читай", приказала я. "Читай меня". Зелёные глаза распахнулись. Мутное непонимание сменилось осознанностью. В затылке едва заметно щекотала. «У-у-у-у!» <звы> Все еще надрывались где-то позади, но в моей голове уже никто не орал. Менталистка успокаивалась. Состояние контролируемого стресса передавалось ей, помогало совладать собственным даром. «Что случилось?» Одними губами произнесла она с трудом сев. Голос из громкоговорителей потряс пространство. «Внимание!» Активирован протокол эвакуации. Посетителям надлежит следовать по зелёным стрелкам. Внимание, это не учение. Надо выбираться отсюда. Я помогла Бланш встать и потянула за собой. Подруга не вовремя заупрямилась. Стой. А как же мистер Арклин? Надо предупредить, сказать про Бекслера. Едва выснувшись в проём, я сразу увидела и того, и другого. Кусок опоры, за который прежде цеплялась сетка ограждения, прогнулся и зажал круглолицого у стены. Наш инспектор отгибал стальной пруд, пытаясь спасти хрипящего коллегу. А нам, оказывается, повезло. Внизу творилось нечто жуткое. Гигантские светляки теперь пульсировали оранжевым. Повсюду была кровь, битое стекло. Люди метались между ранеными, от них доносились леденящие душу стенания. За всем этим я наблюдала почти равнодушно. Внимание. Посетителям надлежит следовать по зелёным стрелкам. Внимание. Это не учение. Всё в порядке? Гаркнули над ухом, а он оказывается способен переживать. Я даже не вздрогнула, обернулась, посмотрела в корей глаза и сдержанно кивнула. Уходите из здания через аварийные выходы, перекрикивал он шум. По зелёным стрелкам. Мою неуместную возмутимость Маг воспринял как шок, ухватил меня за плечи и развернул к лестнице. «Вперёд!» Впрочем, он был прав. А вот и зелёная стрелка мигает на полу. «Мистер Арклин!» Дёрнулась была бланш. «Нет, я не позволю ей сделать глупость покаяться в сокрытии дара чтеца и заложить всех нас». «Идём!» — поволокла я подругу за собой. «Прекрати!» Инспектор не расслышал призыв менталистки, Бросив возиться с опоры, он намотал целительские структуры на Бекслера, затем ринулся в противоположном направлении и исчез в облаке пыли. Подруга же продолжала тормозить, повторяя, как заведёна: "Мы должны предупредить, предупредить Фло". "Не должны", возразила я, подходя к лестнице и пропуская мимо несущихся гвардейцев. "Успокойся. Успокойся, пока я спокойна. Такие решения не принимаются с горяча". Бланш глядела на меня затравленно, неохотно, но она всё же перестала сопротивляться здравому смыслу. Прекрасно. Теперь вниз, скорей. Поток людей подхватил нас и понёс по ступенькам. Главное не упустить Бланш. Повсюду творился хаос, но меня он не касался. Пульс не честил, магия концентрировалась на локтях, готовая в любой момент сорваться. Будь я в своём обычном состоянии, не разобрала бы обрывочных фраз бегущих офицеров-оперативников, но теперь слышала все. «Теракт!» — сообщила я подруге. «В банке напротив теракт!» Она испуганно задохнулась. «Внимание! Посетителям надлежит следовать по зеленым стрелкам. Внимание! Это не учение!» Световые указатели заворачивали в проход с низким потолком, ведущим к шлагбаумам. Терактов не случалось уже год. И вот опять. Недобитки с севера не принимали новую власть. Радикальные рорцы образовывали движение за освобождение исконных земель колдунов от захватчиков. С одинаковым упорством они боролись против регесторцев и валенстирцев. И то у нас, то у чёрных что-то взрывалось. В коридоре началась давка. Кто-то упал, кто-то орал. Голос из громкоговорителей только нагнетал обстановку. «Нет, здесь не пройти, лучше переждать. Вот там». Я повела бланш налево в небольшой технический проем. Узкий ход упирался во внешнюю стену здания, а журная чугунная калитка переграждала путь на площадь пяти флагов. С той стороны тоже кричали и метались люди. Мимо пронеслась визжащая от страха дамочка, за ней господин в окроваваленной рубашке. Зону перед банком срочно оцепляли гвардейцы. Над фонтаном тонко пищали непонятные силовые структуры. А сам банк... В оконном проеме на втором этаже... Лежало мёртвое тело. На белоснежных мраморных ступеньках шевелились несчастные пострадавшие. Горло подкатило. Впрочем, и это были не мои эмоции. Это снова Бланш. Менталистка схватилась за решётку. Кишок я никогда не видела, как и ещё живого ползающего от входа человека, за которым тянулись внутренние органы. Посмотри тонким зрением, попросила я. Подруга ахнула. Что? Предки, если сейчас состояние контролируемого стресса прекратится, меня накроет. О, а вот и господин инспектор. В сопровождении десятка боевиков ведомства он выбежал из главных ворот департамента и лавируя между кучами мусора, понёсся к дверям банка. Там Арклин. Тебя же волнует его судьба. Посмотри, что происходит в стане. Но у меня не получится. Постарайся. Её сигнатуры вспыхнули перед глазами немедленно. Браслет потеплел. Когда ещё подвернётся шанс наблюдать за работой лучших из лучших магов-оперативников ведомства? В обычной жизни таких структур не применяли. Аргумент с инспектором сработал, и позеленевшая от тошноты подруга решилась взглянуть на мир в тонком диапазоне. Ко мне потекли образы, наблюдаемый и блажь. Реальность поплыла, распалась на энергетические слои. Стены здания померкли, позволив разглядеть происходящее внутри. Предки ведь планировала ехать туда сегодня, и если бы не повестка, я узнала зал клерков и кабинет их начальника. Это из его окна валил чёрный дым. Теперь понятно почему горела баррикада из мебели. С одной стороны её обстреливали боевыми заклинаниями оперативники, с другой прятался террорист, без разбора поливший в ответ из арбалета. Судя по вспышкам, заряжал он своё оружие гранатами или чем-то подобным, пока они не причиняли штурмовой группе особого вреда. Щиты стены, сотканные из силовых потоков, надёжно защищали агентов фетомства. Снаряды отскакивали от них и скатывались в зияющую дыру в полу на первый этаж. Боги, я никогда не видела таких магических конструкций. Расход энергии колоссальный. Я тоже так хочу. Бух-бух. Взорвалось ещё несколько шашек. Террорист нервничал, то падал на колени, то вскакивал. Оперативники чьи ауры сияли ярко, потихоньку обходили провал в перекрытиях. Засевший у лифта маг швырял с кабинет многослойной структуры с элементами стихии огня. Но досмотреть мне не позволила Бланш. Я выругалась сквозь зубы. Она уже отыскала фигуру Арклина и неотрывно, не скрывая волнения, наблюдала за ним. Но, ну, разумеется, деструктор мчался вверх по лестнице. Я недовольно засопела. лучше бы на преступника смотрела. Ба! Очередной хлопок заставил её так и поступить. Отлично. Я открыла сумочку, нащупала там блокнот и ручку. Больше такого случая не представится. Даже не во всяких магических школах подобному обучают, и не каждого. Кто и где ещё покажет мне настоящие боевые структуры, нельзя упускать такой шанс. Отыскав пустую страницу, я начала рисовать. Между тем маги выковыривали террористы из кабинета. Былающие шары врезались в груду мебели. Замечательно. Отличная штука. У него в заложниках двое, сообщила Бланш. Какие заложники? Не до них. И за всех сил я старалась разобрать линии заклинания и срочно, срочно зарисовывать их. Даже не смотрела на бумагу, просто наспех черкала. Потом стабилизирую балансы. Треугольники, круги, выстроенные воровне узлы взаимодействия. Скорее, скорее. Это высшая магия, а не банальная чистая сила ни бытовуха. Около ограждения собирались зеваки. Что ты делаешь? Только сейчас заметила мои действия менталистка. Потом всё потом. Гляди внимательнее на второй этаж. Вдруг с инспектором что-то случится, и он оставит нас в покое. Оперативники не прекращали швыряться по лающей структуре, позволяя срисовывать основные элементы, но не детали. Детали отсюда было не разглядеть. Надо подойти поближе. И быстрее, иначе всё зря. Бланж дёрнула решётки. Заперто. Я усмехнулась. Это вообще не проблема. Моя магия ринулась наружу, только и успела направить её в замок. Шх-па! Калитка отлетела в сторону. Как это круто использовать силу по полной. Стряхнув пыль с волоса корсета, я поторопилась вперёд. Образы ад бланш продолжали приходить. Картинка болталась. Вот промелькнула моя сияющая спина. Вон Арклин. Инспектор уже забрался на второй этаж и присоединился к штурмующим кабинет магом. Мелкие детали структуры огненного шара я дорисовывала на бегу. Превосходно. Одна готова. Теперь следующая. Давайте. Покажите мне ещё что-нибудь новенькое. Но стрельба по террористу прекратилась. Так, отходим. Отходим в сторону, зашла к баум, вопил гвардейский офицер. Никто его не слушал. Я нырнула в толпу, принялась пробираться сквозь неё. Бланш не отставала. Что там творится? Переговоры они ведут. Лучше бы прибили негодяя за заклинаниями. Тем временем на площадь въехал экипаж с эмблемой ведомства. Из него вылез солидный для наволосы блондин и деловито направился в полуразрушенный банк. Следом показались ещё три повозки городского госпиталя. Целители выпрыгивали из них и бросались к раненым. Раздался новый хлопок. Благодаря подруге я увидела, как в шахте падает лифт. «Бух!» <связывая> Представительного блондина окатило клубами пыли. Похоже, переговоры не заладились. «Отходим! Отходим, граждане!» Гвардейцы выстрелились в ряд и оттесняли нас назад. «Ну же, пожалуйста, еще что-нибудь для меня!» Я жадно прищурилась и вдруг осознала... Действие моего чудесного хладнокровия закончилось. Не знаю, когда, 5 минут назад или сейчас, сердце гулко колотилось в ушах. Хочу ещё редкую структуру, давайте, гравитационную или ледяного пламени. У деструкторов отличная память. Я даже могу запомнить уровни заклинаний, увидев их однажды. Наверное, могу же. Тонкое зрение Бланш работало без перебоев, но они не стреляли. Да что за невезение? Укрывшись персональными щитами, штурмовая группа чего-то ждала. Какая досада. Перевернув страницу, я принялась рисовать структуру защитного заклинания. Смотри, Фло. Не дав мне закончить даже с основными линиями, менталистка перевела взор на кабинет начальника клерков, и я наконец смогла увидеть заложников. Один, обычный человек лежал без сознания, а второй, средненький маг, держал в руках какой-то предмет. И палском крался к стрелявшему из окостра террористу. Что он задумал? В следующий миг одарённый ударил преступника по голове. В тонком диапазоне схватка выглядела странно. Одно переливающееся пятно приложилось серой полупрозрачной штукой к другое переливающееся пятно. Силуэт террориста завалился на пол, его аура полыхнула красным свечением. Мисс, вы что из газеты? предстал передо мной широкоплечий горлостай офицер Мысленно выругавшись, я захлопнула блокнот. Всё равно никаких заклинаний мне тут больше не покажут. Перед внутренним взором ещё мерцало происходящее в банке, но пришлось сосредоточиться на реальности. Нет, сэр, я мне надо было обналичить чек в банке. Вы в своём уме? Отходить я зашла к баум. Здесь тракту битые, такое зрелище не для юных девиц. Да-да, простите, сэр. Гвардеец не дослушал. Справа в толпе он заметил настоящего журналиста с камерой и умчался к нему. Тем временем пламя в кабинете управляющего клерками погасили, а преступника скрутили. Однако, судя по потухшей ауре, он был уже мёртв. Неожиданно я ощутила слабость в ногах. Устала. Шутка ли? Впервые растратила целую четверть резерва разом, но не пожалела. Теперь у меня огненное заклинание имеется. «Как твой отмороженный? Жив?» Бланша взволнованно закивала, показав мне искрящиеся цветное пятно. «Это он. Да, в порядке. Вот теперь действительно пора уходить. Пока менталистка не поняла, что ей эмоции больше ничто не сдерживает и не принялась за старое, за считывание состояния толпы. Я вовсе не желала познать боль того бедолаги, которого только что вынесли на носилках из дымящегося здания. «Идём». указала я на шлагбаум. Всё закончилось. "Сло?" раздался рядом удивлённый возглас. "Что ты здесь делаешь? А что здесь делает он?" Я резко обернулась и не увидела Хайдара. "Я тут!" Подняла глаза, затем уронила челюсть. В синей форме его было не узнать, но из-под пилотки действительно смотрел сын соседского управляющего. "Гвардеец?" Как ему удалось устроиться в ведомство, грань? С улицы туда не брали. «Прифигела, да?» Забавлялся паршивец, блеща бахвальством, даже наигранно передразнивала меня. «Что ты там болтала? Не найду работу, не найду, а?» «Хм, и правда не ожидала». «Отлично выглядишь», — сухо буркнула я. «Молодец, горжусь». Не понимая, почему задерживаемся, бланш тронула меня за плечо. Тёмный взгляд перенацелился на неё. Менталистка нахмурилась, тонкие пальчики буквально впились в мою кожу. Всё хорошо? занервничала она. Хайдер расплылся в обворожительной улыбке. Новая подружка? А куда старое дело? Позже откликнулась я. Мы пойдём. Идите. Милостив разрешил новоиспечённый гвардеец. Я загляну к тебе в выходные. Спрошу, что ты тут делала во время теракта? Или, может, ещё чем-нибудь займёмся? Выбрал момент насмехаться. Я уже собралась поставить наглеца на место, как зеваки вокруг заволновались. На пороге банка показалась штурмовая группа. Чумазые оперативники выносили труп в холщовом мешке. Судя по всему, террористы. Следом вышел тот самый блондин в сопровождении Арклина. А ещё лорд Кайк И этот здесь. Я вздрогнула, непроизвольно отшатнулась. Физиономию приезжего изберга покрывала сажа. Белоснежная рубашка превратилась в лохмотья, кое-где виднелись кровоподтёки, но при этом Кайк выглядел весьма довольным и жизнерадостно обозревал окрестности. По вину жесту инспектора к ним подскочили целители. Странности в моём поведении заметила и Бланш, и Хайдер. Фло «Это же глава магического департамента!» раздалось рядом. «Милорд Хеклинг, пару слов для прессы». «О, предки!» Высокий блондин покосился в нашу сторону, а Мэтт вырогался и крикнул. «Отходим! Назад давайте! Граждане, не мешайте работе целителей!» Позабыв про все на свете и даже не прощаясь, я крутанулась на сто восемьдесят градусов и, стремглав, рванула к шлагбауму. Бланшики 2 поспевала за мной. Не хватало ещё, чтобы Каик меня всё же опознал. Никаких новых встреч с ним мне не надо.